А Вера, не думая об осторожности, она продвигалась на ощупь вперед по узкому коридору, прорытому в незапамятные времена в толще земли. Нащупывая руками стены и свод, она поняла, что они выложены камнем, как и пол тоннеля. Вскоре он стал чуть-чуть расширяться, так что она могла выпрямиться. Со всех сторон ее окружала кромешная темень, Надо бы фонарик было взять, — мелькнула в ее голове. — Что ты мелишь, дура? Какой фонарик? Только бы скорее найти. — Алеша! — крикнула она, но низкие своды и спертый воздух приглушали все звуки. Ее крик был больше похож на сдавленный стон. Ее нога наткнулась на что-то. Это была кирка. Вера... Нащупала рукой ее острый край и деревянную ручку. Где-то здесь, уже близко, но еще немного. Только бы свод не обрушился. Она начала разговаривать вслух, так ей легче было продвигаться вперед. Внезапно рука ее увязла в пустоте. Больше стены коридора не было. Она попыталась опять отыскать ее и поняла, что в этом месте... Коридор значительно расширился, образуя нечто вроде каменной комнаты. И тут послышался стон. Слабый, протяжный и еле слышный. Вера кинулась на этот звук, но ноги от волнения подкосились, и она упала, больно ударившись о камень. «Алешка! Алёшенька, где ты? Это я! Я здесь! Слышишь меня? Алеша! Где ты?» Стон повторился. Вера стала ползти вперед прямо на четвереньках и скоро наткнулась на тело мужчины, лежавшего, прислонившись спиной к стене. Задыхаясь, спеша, она стала ощупывать пальцами лицо лежащего и с воплем узнавания приникла к нему губами. Он был жив. Она нашла его. «Алешка, милый мой, это я, Вера, очнись, ну, пожалуйста!» «Господи, помоги мне!» — горячо шептала она, осыпая его лицо поцелуями и обливая слезами. Лежавший вновь застонал, и, наконец, Вера услышала слабый да боли родной голос. «Где я?» «Ты со мной, миленький, все хорошо, ты со мной!» — лепетала она, пытаясь хоть чуть-чуть приподнять его. «Лешенька, ты можешь двигаться? У тебя что-нибудь болит, а? Ну, скажи мне, где?» «Ничего». «Ничего не болит. Вера!» Она почувствовала, как его пальцы медленно сжались вокруг ее запястья. «Вера!» — повторил он и шевельнулся, пробуя приподняться. «Тут Вальтер! Он... Помоги ему!» «Хорошо, хорошо! Сейчас!» — хлопотала возле любимого Вера, не в силах от него оторваться. Внезапно в тоннеле послышались голоса, и по стенам заметались огни фонариков. Это шли полицейские. Через пару минут они обступили двоих русских, женщину и мужчину, перепачканные лица которых невозможно было узнать. Вера, не понимавшая по-немецки ни слова, стала брыкаться, отталкивая услужливые руки, которые пытались помочь ей подняться. Ей казалось, что ее хотят оторвать от Алеши, что их хотят разлучить. Это была своего рода истерика. Но, в конце концов, вслушиваясь в успокаивающие интонации полицейских, она уступила. Две пары сильных и ловких рук подняли Алешу и понесли к выходу. Тут должен быть еще один, — кричала Вера, цепляясь за Лёшу. Хэндехох, хох, тфу, что я говорю, халь, стоять! Тут еще один человек, Айнсвайн свайнман два человека здесь. И улыбались, кивали и неуклонно влекли к выходу на свет Божий. Оказавшись на воле, накинулась к Алеше на грудь и всю ее залила слезами. Слезы лились нескончаемым потоком но глаза улыбались. Алексей слабеющими руками старался покрепче прижать ее к себе и шептал «Дорогая моя, любимая!». Тут же подоспели врачи, которые осмотрели Алешу и, к своему изумлению, не нашли у него на теле ни царапины, никаких повреждений. «Откуда не возьмись к вере с криком радости!»